Карась так и не придумал, как изменить маршрут. Все боковые ответвления шоссе были тупиковыми. Надо было или прорываться вперед, или разворачивать назад. Но теоретически впереди ждала свобода, а позади — смерть. Поэтому он и не подавал никаких команд. Фокус несся по черному неосвещенному шоссе, наматывая на спидометр десятки километров. Первое препятствие встретилось на развилке у поселка Зерновой. Из темноты на трассу выскочила машина без опознавательных знаков и стала посередине дороги. Оттуда выскочил полицейский в форме и принялся размахивать полосатой палочкой. «Участковый», — понял Карась. «Подняли для понта». «Что он сделает?» Водитель начал сбавлять скорость. «Гони дальше». «Да ты что, меня прав лишат!» — испуганно вякнул водила. «Объезжай справа!» — рявкнул карась и для убедительности сунул ему под нос ствол ТТ, раскровянив губы и ударив сталью по зубам. «Гарь пороховую, чуешь? Я только что шестерых замочил и тебя грохну! Объезжай, сука!» Водитель крутанул руль. Форта обогнул препятствие, чуть не выскочив на обочину но, рыскнув, все же с трудом удержался на асфальте. «Давай, газой, быстрей!» – орал Карась, понимая, что скорость не спасет. Впереди наверняка ждут более серьезные засады. Но сворачивать было некуда. Оставалось гнать изо всех сил, чтобы успеть проскочить до границы Тиходонского края. В соседней области вряд ли уже объявили тревогу, и запас времени у него будет. Он приложился к бутылке, сделал несколько глотков. И опять не ощутил ни вкуса коньяка, ни его действия. Видно нервы на пределе. Ничего. Успеем. Проскочим.